Часть третья. Убив время общения с Дастом, и обедом я вернулся на ночь. Не знаю, как долго я спал. Вдалеке послышался взрыв, и я почувствовал легкое дрожание вскоре после этого, и вдруг проснулся. В то же время я услышал тихий голос. «Эй, Казма, Казма, эй, проснись!» Лунный свет просачивался сквозь железную решетку на окнах. Голос казался мне знакомым. Я посмотрел вокруг, подтверждая, что никого не было, кроме спящего Даста. Клетка расположена в самой дальней части полицейского участка и поэтому они, наверное, думают, что нет необходимости ее охранять. Окно с железной решеткой находилось гораздо выше, чем я. Я подошел к окну и в этот раз четко услышал голос Аквы. а к в а черт возьми, ты что творишь? Я и д и с ь чтобы тебя спасти, конечно. м е г а м и н и Даркнесс прямо сейчас совершают диверсию, чтобы привлечь внимание охранников. Мегумин, кажется, использовала взрывную магию где-то недалеко от города и привлекать до полиции, Даркнесс, должно быть, ее уже увезла. Да. б ы с Так р е е т дрожь, что я почувствовала во сне, была от магии взрыва. В любом случае, вы вы что, совсем, что ли, меня спасать р и к н у л и с ь Днем-то почему не помогли? Вообще-то мы это сделали бы, если бы ты не сиди... Так, Казума! Мы это не из-за страха делали, и вообще... Давай с нами пойдем. Услышав последнюю половину фразы, я получил примерное представление о том, почему же они пришли меня спасать. Но... А всё ли будет хорошо, если мы сбежим? Не станет ли хуже? Да что за глупости, Казума? Под р а в н о д е л е н о с т ь карается смертью. Я слышала, Даркнесс, помещик полный и мелочный человек, и против... Казума, ты что, помереть хочешь, т о ли? Как и ожидался другого мира, развитие цивилизации на уровне средних веков. К жизням относятся как к мусору. Ладно, ладно, н у как мне сбежать через решётку? Аква уверенно рассмеялась, услышав мои слова, и кивнула что-то. А потом п р о с у н у л а нечто через щель. На землю с легким металлическим звуком упал кусок стальной проволоки. Ну и что мне с этим делать? я начала пользую ее, чтобы открыть замок к а м е р ы Так в манге было написано. И использую скрытный, чтобы сбежать. Я буду тебя ждать возле полицейского участка. а к в сказала это и ушла. Я подобрал проволоку и посмотрел на замок тюремной камеры. Да, в о с ь м и з н а ч н ы й цифровой замок. Пойду дальше спать. Я еще раз накрылся одеялом.